Эпилог второй. Спустя три месяца. Все вставало на свои места. Это был долгий путь, и даже сегодняшнее событие — это не его финишная черта, а только начало. Старт новой жизни. Мы к нему шли долгими окольными путями, чуть не потеряв себя по дороге. Но я убедилась в том, что между нами с Марком есть та самая необъяснимая прочная связь которая даже спустя годы привела друг к другу. И как бы я не сопротивлялась этому поначалу, очень быстро стало понятно, что мы больше не сможем жить порознь. Итог был всем очевиден. Два месяца назад, в один из выходных, когда мы проводили время вдвоем, Марк сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Пока дочку забрали на выходные мои родители, приехавшие в Москву и отдыхающие в небольшом арендном домике в том же поселке. Мы устроили романтический вечер на двоих. После ужина и сладких часов близости мы сидели у камина в большой гостиной и смотрели, как язычки пламени танцуют в полутьме на обугленных поленях. Я прижималась к Марку и млела от его тепла, ощущение полной безопасности и доверия, радуясь тому, что мы наконец-то вместе. И он вдруг достал откуда-то припрятанную коробочку и открыл её. Внутри лежало кольцо, то самое, что я когда-то оставила в банковской ячейке, убегая от своей любви с разбитым сердцем. Кольцо, которое два года назад Марк надел на мой палец, делая предложение руки и сердца. Этот жест будто вернул меня к отправной точке, напоминая все наши чувства, но в то же время и то... Как сильно мы изменились. Северов встал на одно колено, эмоционально признался мне в любви и предложил стать его женой. Отказаться я не смогла. И вот он, день, который наступил слишком быстро. Но и ждать его пришлось так долго. Я шла по коридору старинной усадьбы, где устроили выездную церемонию. Мое белое платье струилось сияющим шелком. А и втянулся по полу, собирая розовые лепестки. Под руку меня вел Сережа, как самый близкий теперь для меня человек. Распахнулись резные двустворчатые двери, играла музыка, и мы вошли в зал, где нас ждали семьи. А у стойки, украшенной цветами, стоял Марк Северов, мой будущий муж. Я не могла сдержать слез умиления при виде Машеньки расхаживающий по зал в белом воздушном платьице, как маленькая куколка. Она старательно разбрасывала по полу лепестки роз из ажурной корзиночки. Это был единственный способ её чем-то увлечь и слезть с моих рук. Теперь она подходила к каждому гостю и маленькой ручкой сыпала на их нарядной туфли горстку лепестков. Но мой взгляд быстро вернулся к тому, кто взял в плен моё сердце, тело и душу. Марк Северов ждал меня с блестящими от счастья глазами и взором, полным восхищения и любви. Я тонула в этих чувствах и готова была дарить ему в ответ всю любовь, что переполняла меня и лилась через край. Я не могла сдержать улыбку при виде мужчины всей моей жизни, отца моего ребенка, главы нашей семьи. Он протянул мне свою руку, и я с радостью вложила в неё свою ладонь. Мы встали перед ажурной стойкой, и регистратор зачитала свою речь. Музыка и слова сливались в какофонию с нашими стучащими сердцами, которые теперь навсегда вместе. Мы сказали друг другу клятвы и обменялись обручальными кольцами, поставили подписи под документом, который окончательно скрепил наш брак. «Теперь я, Анастасия Северова». Наша дочь Мария Марковна Северова. А, ещё один малыш. Впрочем, у нас ещё будет время выбрать ему имя, ведь даже Марк ещё не знает, что его ждёт такой потрясающий свадебный подарок. Вечером я сообщу ему эту новость, и это будет для меня не меньшим счастьем, чем для него, ведь Марк так жалел, что не был рядом мою беременность и не видел рождения дочери. Теперь у него будет второй шанс, который он ни за что не упустит. И я уверена, Марк станет самым лучшим отцом нашим детям. А Машенька обрадуется братику или сестрёнке. Мы будем самой счастливой семьёй на Земле, потому что любим друг друга. На банкете после церемонии мы пообщались со всеми членами семьи. Марк познакомил меня со своими родителями которые ради свадьбы приехали с другого конца страны. А я смогла насладиться общением со своими. Ведь после побега от Вальдес я практически не виделась с мамой и папой. Жаль только, что отношения с Серёжей у них так и не наладились. Папа не простил ему того, что он раскрыл его тайну. Не знаю, почему, но он не хотел признавать его своим сыном. Даже несмотря на то, что генетический тест это подтвердил. а мама Сережа рассказала об их с отцом Романе. Это было грустно, но всё же единственным, что немного омрачало праздник. Сам Сергей, похоже, уже смирился с этим и не слишком переживал. Ему было достаточно того, что для меня, Марка и Маши он стал самым дорогим человеком. Но и в его жизни намечался крутой поворот. Через два дня после свадьбы он улетал открывать свой бизнес с новым партнёром, другом Марка. И я была благодарна мужу за то, что он помог моему брату в этом. Теперь пришла его очередь строить свою жизнь. А мы? У нас теперь так много планов. Мы будем жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит нас. Но и после мы продолжимся в наших детях и внуках.